Мир Андрея Круза Цикл «Эпоха мёртвых» Макс Петров. Наши все дома. Вирус, задуманный как идеальное лекарство, лечит и от смерти, но весьма специфическим образом. Недавно умершие становятся зомби, единственная цель которых – наесться живого мяса и стать сильнее. Люди пытаются выжить, кто как может. Сообразно своему жизненному опыту, знаниям и умением. Пока просто выжить. Собраться вечером в безопасном месте и сказать «Наши все дома».